«Аника. Впервые в жизни я помогала Наэме одеться, а не наоборот. Нельзя, чтобы она ехала рядом со мной в наряде служанки. Это сделает ее легкой мишенью для похотливых солдат. но и оставить ее в замке я не могла. Наэме не будет томиться в четырех стенах в ожидании вестей. И по-человечески обрекать людей на такие страдания. Лучше горькая правда, чем неизвестность. Для поездки мы выбрали одно из моих платьев, ныне подогнанное умелой рукой Наэме под свою фигуру и почти не уступающей пышности моему наряду. Будь мои волосы хотя бы на тон темнее, а ее лицо усыпано веснушками, мы бы сошли за сестер. Благодаря гениальному изобретению Наэме мой меч незаметно крепился под юбками. Однако кожаные пояса мы обе надели поверх и положили в них все самое необходимое. Галеты для легкого перекуса, кремень, если вдруг понадобится развести огонь, Несколько золотых монет на случай взятки. Запас небольшой, но стратегический, и само его наличие странным образом успокаивало. Я заплела на Эми волосы так, как экспериментировала накануне, а свои распустила по плечам, убрав назад передние пряди. Таков был замысел появиться на встрече в облике женщины, которую они убили, и девушки, которую им не удалось погубить. Надеюсь, я не выгляжу смехотворно. Спросила Наэми, вытягивая руки. Признаться мне немного не по себе. Тебе идет, заверила я со смешком. Оттенок тоже, а когда вернемся, то и вовсе распростимся с твоей униформой. Ее робкая улыбка испарилась. Как это? Ты не рада? Очень, очень рада, воскликнула она. Но тогда люди примут меня за знатную особу, а это неприлично. Согласись. «У нас любят попрекать приличиями!» Аника, неприлично размахивать мечом, неприлично ходить с распущенными волосами!» «Не знаю, как ты, но на меня это больше не действует!» На имя крепко стиснула мои руки. «Не обманывайтесь!» «Еще как действует!» «Вы понимаете, что неприлично идти на прикурацу поэтому уступайте и соблюдайте протокол, потому что неприлично пренебрегать титулом!» «В обоих случаях мной движет не необходимость, а любовь!» «Нахмурилась я». А посему униформу ты больше не наденешь. Я люблю тебя. Взаимно, госпожа. И уж коль скоро я согласилась участвовать в этом безумии, давайте поторапливаться». Мы отправились на конюшню. Грейсон явил чудеса расторопности и проворно оседлал выбранных нами лошадей. «Спасибо». Я бросила ему монету. «Присмотри за конюшней в наше отсутствие». Грейсон ослепительно улыбнулся. «С радости, госпожа». Уже у выхода я не утерпела и обернулась. Мне так хотелось ошибиться. Хотелось верить, что мы действительно едем на переговоры, хотя сама мысль о них внушала тревогу. Хотелось верить, что я переоценила Ленокса. Неважно, явится он на подписание мирного соглашения или будет ожидаться делегатов в своем унылом замке, только бы ноги его не было на территории королевства. У ворот тем временем собралась целая толпа. Мы с Наэми переглянулись, недоумевая, Зачем отцу понадобилось столько офицеров?» «Исключено», — послышал за спиной. «К нам рысью приближался Эскал». «О чем ты?» — изумилась я. «Брат уставился на Наиме». «Немедленно возвращайся». «К твоему сведению Наиме подчиняется мне», — буркнула я. «К твоему сведению я выше тебя по статусу». Надеюсь, никто не заметил, как меня покоробили его слова. До сих пор эскол не кичился своим превосходством. Ни на людях, ни наедине. «Эскал, Наэми едет со мной», — проговорила я, не повышая голоса. «Если мои догадки верны, Ленокс попытается захватить замок. Оставаться здесь небезопасно». Эскал со вздохом посмотрел на Наэми. И вновь между ними состоялся беззвучный диалог. В глазах Наэми застыла мольба, и с каждой секунды решимость брата таяла. «Какой бы угрозы ни таил наш поход», Он явно не желал расставаться с возлюбленной. «Держитесь позади меня. Вперед не суйтесь. Все ясно». «И с ней некуда», — проворчала я. «Конечно, Ваше Высочество», — с поклоном ответила Наиме. Переговариваясь, мы сами не заметили, как очутились во главе колонны, где застали отца, беседующим с Николасом. Оба являли собой образец рассудительности и спокойствия, и в этом чудился добрый знак». Увидев на имя, отец одобрительно кивнул. «Решила взять компаньонку?» «Молодец, Анника, хвалю». Вопреки напускному хладнокровию, голос отца звучал напряженно. «Вы четверо поедете вслед за мной. Я возглавлю шествие. А сейчас пора на пристань, если не хотим опоздать». Широкая дорога вела в порт, куда меня не допускали уже многие годы. Мы с мамой часто путешествовали, разъезжали по округе, посещали соседние королевства. До сих пор помню наши вылазки. Радушие крестьян, яблоко, подаренное незнакомцам, охапки цветов, которые мы привозили домой. Теперь все это казалось далеким и нереальным. Слишком большая пропасть пролегла между той девочкой и мной. На пристани нас ожидал очередной сюрприз. Окончательно сбитая с толку, я повернулась к эскуло-ошарашенному не меньше моего ваше величество обратился он к отцу зачем целых три фрегата для даров непринужденно отозвался отец нужно ведь чем то скрепить наше союзничество мы поплывем на том что в центре он направил коня вверх по трапу у меня помертвело в груди два корабля презентов что намеревается преподнести им отец из какой стати происходящее совершенно не укладывалось в голове На палубе мы спешились, коней благополучно отвели в трём. Отец разговаривал с капитаном судна. Николас стоял рядом и, судя по мимике, жадно ловил каждое слово. Все его поведение свидетельствовало о жгучем желании угодить. «Как ты могла?» — шепнул Эскал, поравнявшись со мной. «Как ты могла втянуть в это на имя?» Я побоялась оставлять ее в замке только и всего. Брат сердито покачал головой. Едва ли я сумею защитить вас обеих? Вдруг ее ранит или того хуже?» «Не нагнетай. Если дело примет скверный оборот, я скроюсь, а имя последует за мной». С минуту Эскал буравил меня взглядом, а после стремительно зашагал прочь. Эскал. Он замер в полоборота. «Между нами все по-прежнему?» Затаив дыхание, я ждала. Брат кивнул, но ничего не сказал. Его молчание ранило, словно острый нож. Только бы встреча с даринианцами прошла мирно. Довольно с меня на сегодня батали